Глава 25. Я попытался потянуть, но шантри что-то крепко держало за ноги. Тогда я долбанул бризом в песок рядом, и наконец подземная тварь отстала. Шана выбралась самостоятельно, сразу начав костовать на себя исцеление. На тоненьких ножках гномки виднелись многочисленные следы, словно бы не от клыков, а от насекомого. Здоровье шантри продолжало потихоньку уменьшаться из-за отравления. Но тратить зелье противоядия она не стала из экономии. Яд не был особо сильным. Яму, из которой выскочила шантри, быстро засыпала песком с разных сторон. И я не смог полюбоваться на тварь. Однако логика подсказывала, что ей может быть та же самая подземная скалопендра, которые обитают на этаже мы встали поближе к друг другу и осторожно двинулись дальше по коридору внимательно глядя на песок под ногами снова послышался звук шуршащего песка однако никаких следов на поверхности видно не было шедшая первой кара ударила по песку дубиной и спустя несколько секунд земля под ее ногами разверзлась. мы бросились было на помощь, однако огр заступник пользуясь своей высокой силой выбралась из ловушки самостоятельно. кри Выскочила из ямы огромная скалопендра, недовольная побегом своей добычи. За что тут же получила по голове дубиной, в тело воткнулась стрела, а в спину ей двойной удар кинжалами нанесла танша. Судя по всему, наш отпор ее удовлетворил. Скалопендра попыталась снова уйти под землю, но я успел врубить бриз. Двух секунд хватило, чтобы обнулить ее ХП. Как оказалось, весь нижний ярус был населен этими чертовыми подземными скалопендрами. В коридорах нам встречались до трех особей, которые выжидали и атаковали одиночных противников. Реагировали на сильную вибрацию. Традиционная издевка из-за слоя песка не работала. Так что карамелька агрела их с помощью сильных ударов по поверхности. Танк довольно легко выбирался из их цепких челюстей, а вот остальных могли легко убить без помощи со стороны. Ну, разве что Бесса просто парила над потолком. Там ее подземные хищники достать не могли. Неприятно, но мы вскоре адаптировались. В крупных залах, засыпанных наполовину песком и обломками, нам встречались уже более десятка особей разом. К счастью, в таких местах всегда находились либо обломки стен, либо упавшие колонны, на которые мы первым делом взбирались. Скалопендры без возможности утащить нас под землю выходили на поверхность и атаковали нас, как обычные монстры. В целом здоровья у них было мало, разве что ядовитые укусы создавали проблемы. Но шантри умело нивелировала их воздействие, либо приходилось принимать противоядие, если хп оставалось мало. Мы не знали, как долго нам еще придется охотиться в пепельном храме, поэтому старались экономить расходники. Полагались в первую очередь на бесплатный хилл лекаря, лишь в крайних случаях принимали зелья. Порой островок безопасности в залах находился далековато от входа. Тут на помощь приходила Бесса. Драколюдка вылетала в противоположную часть зала, аккуратно била по земле, собирая в этом месте монстров, а затем мы на спринтерской скорости бежали до безопасных обломков. С усиленных скалопендр, помимо кристаллов, падали порой высоко ценящиеся ядра устойчивости. Данный ингредиент позволял повысить шансы на успешное зачарование предмета. Их применяли в основном для экипировки эпического или редкого ранга, поскольку обычный шмот стоил дешевле самих ядер. Мы, конечно, все собирали, но с нашими текущими доходами особого смысла в натужном фарме монстров не было. Мы целенаправленно двигались по лабиринту храма в поисках ключей, особо нигде не задерживаясь. Несмотря на скоростное прохождение, Нашли попутно парочку сундуков обычного и даже один редкого ранга, а также несколько месторождений драгоценной руды, меди и серебра. На сбор меди мы не останавливались, а вот остальное я пропустить не мог, поработав киркой как следует. На втором ярусе мы в течение дня отыскали еще два окаменевших ключа – черная жвала и черный хитин скалопендры. Третьим ингредиентом со скалопендры падал мерзкий на вид и запах ганглей, использующийся в рецептах некоторых зелий. Мы снова переночевали в данже и наутро продолжили прохождение Локи. Хоть мы и не исследовали все проходы второго яруса, но по логике вещей, раз есть проход на следующий этаж храма, значит последний элемент головоломки должен находиться именно там. Третий и самый нижний ярус этого гигантского лабиринта являлся местом трогательного единения обоих видов монстров — троллей и скалопендр. Вместе они с большим успехом использовали свои сильные стороны. Тролли вступали в прямое противостояние, а скалопендры подкрадывались к задним рядам и утаскивали кого-то из нас с шантри. Иногда вручались собаки-гномки которым хозяйка приказывала носиться вокруг нас по кругу. Так что подземные насекомыши реагировали на них вместо нас. Практически в каждом зале нам приходилось выкладываться на полную. Я выжигал всю свою ману, так что мы тратили много времени на регенерацию. Тем не менее, к концу дня мы достигли финального зала с еще одним мини-боссом носящим имя подземная подручная скалопендра. Она, конечно, достала нас изрядно. место где мы могли бы укрыться, в зале набитым песком, словно специально не существовало. ХП у монстра было много, а вылезала она из укрытия редко. Пока нас атаковал десяток троллей с еще парой усиленных скалопендр, мы попутно отбивались от мини-босса. Шантри мне пришлось воскрешать один раз, да и меня один раз чуть не загрызли. Благо Покров сумел сдержать натиск. В итоге, выжрав ни одно зелье маны, я все-таки завалил подручную скалопендру. Дальше пошло легче. Мы привычно избавлялись от троллей. Как вдруг один из них после моей атаки претерпел изменения. Монстр резко прекратил атаковать и принялся озираться по сторонам в непонятках. В его статусе теперь виднелось. «Имя — Абрак Мурза». «Пробужденный! Не атакуем его!» — скомандовал я. Как-то слишком уж не похоже на простое совпадение, что именно в финальном зале мы случайно пробудили одного из монстров что без камня пробуждения сделать очень и очень непросто. Мы продолжили добивать скалопендер и троллей, а новорожденный тем временем потихоньку вникал в обстановку и неуверенно, но начал постепенно надвигаться на кару, а затем принялся бить ее своим ржавым двуручным клинком. Очевидно, решил, что мы напали на его сородичей, а значит, вскоре убьем его. Мы прекрасно знали, о чем думают пробужденные после появления на поле боя. «Стой! Абрак Мурза, мы не желаем тебе зла!» — крикнул я. «Это не твои сородичи, а всего лишь бездушные монстры. Посмотри на их статус и на наш. Мы с тобой живые и разумные, а они всего лишь куклы, не имеющие души механизмы». Тролль остановился и прекратил сражаться. «Молодец! Умный мальчик!» — продолжил я увещевать. «Мы выведем тебя отсюда и отведем к другим разумным троллям. В Ортезброне их много!» Так потихоньку мы расправились со всеми противниками. Остался лишь один абрак Мурза. «Ортезброн?» «Красивое название, правда?» «Клык тролля?» «Ты тоже тролль!» и найдешь в этом городе своих настоящих сородичей и товарищей. Меня зовут Эдуард, и я отдаю слово, что отведу тебя в город монстров, как только мы покончим с пепельным храмом. Мы здесь во имя великой миссии – избавления всего подземелья от рабской магии. Серый гигант слушал меня, развесив фуши Пробужденные, легко внушаемые создания – Однако в любой момент им может прийти в голову все, что угодно. — Далеко, Артезброн? — Далеко. Но мы сможем привести тебя туда. — Не ошла! Танша триумфально подняла черную непонятную с виду хрень, называющуюся черный ганглий Скалопендри. — Но сначала нам надо пробраться вглубь пепельного храма и одолеть босса. После этого мы сможем привести тебя к друзьям. — Я хочу уйти сейчас, — пробасил монстр сурово. — Конечно, конечно. Как только, так сразу. Идем за нами, Мурзик. Шана, что по сундукам? — Не могу найти, — откликнулась гномка, осматривающая каждый закуток. — Хрен с ним. Погнали обратно. Подталкивая растерянного тролля в спину, Мы принялись возвращаться обратно. Решив немного сократить расстояние до ближайшей лестницы наверх, мы наткнулись на новый зал с монстрами, которых до этого не трогали. Пришлось снова браться за посох и выкашивать мобов. Схватка уже подходила к концу, как сзади до меня донеслось басовитое. — Я вам не верю! Вы лжете! А брат Мурза развернулся, и бросился по коридору назад. — Йоккало, Манет! Танша, задержи его! — Будет сделанья! Мы постарались побыстрее закончить с монстрами и вернулись за троллем. Танша игралась с ним, пользуясь своим преимуществом в скорости и значительной разницей в уровнях. Монстр не мог ее достать, как не старался. — Я не сдамся без боя! — проревел он. «Может, просто убьем его, мастер?» — предложила Бесса. «Нет. Это все неспроста», — покачал я головой. «Снижайте его здоровье. Кара, кастуй подчинение». «Уверен. Но лучше отпустить, чем делать из него раба». «Уверен. Действуйте. Сейчас я его заморожу, чтобы тебе было удобнее». Наложение ошейника требовало особой сноровки, так что я помог эльфийке, скастовав заморозку. На некоторое время Абрак сковал ледяной панцирь, и Кара смогла завершить использование навыка. Со второго раза Светлой удалось наложить на монстра рабский ошейник. «Лжецы! Я вас всех убью, как только освобожусь!» прорычал тролль и скривился на песке от пронзившей его боли за мысль о нанесении вреда хозяину. «Надеюсь, это того стоило», — мрачно произнесла карамелька. «Да уж, с ее-то упорностью и отношением к рабству поступиться со своими принципами каждый раз непросто. Я огляделся по сторонам и заметил нужную мне вещь. пусть сюда. И попробует прочитать иероглифы на стене. — Делай, что говорит рогатый, — скомандовала хозяйка. А брак кряхтя поднялся, толкаемый приказом, подошел к стене, потупил несколько секунд, после чего неуверенно произнес. — Орков. Заманивать. Засада. Вкусная печень. — пробурчал тролль нехотя. «Замечательно!» – обрадовался я. Так и знал, что неспроста система пробудила нам монстра именно в последнем зале. Видимо, это тоже часть испытания. Другие авантюристы бы просто убили его, после чего им пришлось бы коротать дни за расшифровкой надписей. Но нам он поможет расставить ключи в правильном порядке. «Мир, дружба, жвачка, профит». Но использовать рабскую магию, чтобы пройти испытание на устранение рабской магии, — заметила Кара в сомнениях. — Не докапывайся до мелочей, — отмахнулся я. — Идем в главный зал. Мы решили на сей раз не сокращать расстояние, а вернуться тем же самым путем, что и пришли. Хоть и пришлось поплутать немного, но зато мы не тратили больше времени на новых мобов. Абрак попытался разок сбежать, а также еще единожды покрыл нас проклятиями, но адская боль научила тролля, что лучше всего не ерепениться. В большом центральном зале с черными колоннами, на наше счастье, монстры не отреспавнились, так что мы сразу подошли к пьедесталам «Мурзик, скажи нам, что написано на первом постаменте хы ы ы Пробурчал тролль. «Отлично — Отлично. Я поставил в пас черную статуэтку. — На втором? Сердце. — Сердце. Обреченно пробормотал раб, понимая, что не может сопротивляться магии. — Третий. Закончил я со вторым экспонатом. — Жвало. — Четвертый. кости или ганглей? Подошли мы к финалу. К... — Кх. «Ганглий!» — прохрипел тролль. Я с подозрением взглянул на оговорившуюся образину. Что, если у монстра имелась возможность противостоять допросу? Да и в целом мы слышали, что данный метод не на всех рабах показывал хорошие результаты. Я положил на четвертый пьедестал черную кость. «А брак ведь сказал «Ганглий!» — заметила Шантри. — Знаю, милая, я знаю. На пятое возвышение я вознес последний из пяти черных ключей, окаменевший ганглей. Несколько секунд ничего не происходило, но затем в глубине храма что-то дрогнуло, заскрипело, и впереди начал открываться широкий проход. Пьедесталы с ключами же уползли вниз, исчезнув в нишах эки ты тролль мурзик хлопнул я легонько монстра по локтю о проревел монстр корчась от головной боли не стоит так переживать дружище жизнь ведь прекрасно заметил я жизнерадостно почему то меня посетило чувство дежавю! — скривилась кара неожиданно ошейник с шеи монстра испарился «А брак Мурза свободен!» — прорычал он, и спустя миг монстр бросился на утек. «Эй!» — обернулся я к эльфийке. «Свою задачу он выполнил. Нечего держать монстра на привязи», — выдала светлая. «Мне казалось, что ты относишься к монстрам не слишком позитивно». «После того, как из-за тебя я стала сама частично монстром». Мне пришлось поменять свои приоритеты, — произнесла она. «Ава, — Ава-ава, няша колючая дева стала монстролюбкой. Ухмыльнулась Танша. — По крайней мере, я с ними не сплю, — парировала светлая. — Хей, беса вовсе не монстр, — возразила темная. — Ее хвостика весьма, милый. «Довольно!» — отрезал я. «Все мы монстролюбы в какой-то степени. Пора идти дальше». «А как же обрак?» Шантри посмотрела в сторону прохода, в котором исчез тролль. «Леший с ним! Пусть сам ищет выход из лабиринта!» Сплюнул я, после чего двинулся ко входу к финальной части испытания. По закону жанра... Длиннющий коридор с гладкими обсидиановыми стенами был наполнен всевозможными ловушками. Танша снова вызвалась первой исследовать опасную область. Все шло относительно гладко. Темная умело уворачивалась от гибельных механизмов, а я даже заметил парочку своим восприятием. Но в конце на нас с Таншей, шедших впереди остальных, Сверху упал целый бассейн из черного смертоносного пепла. Дрова упрыгнула мне за спину, однако я также попал в зону поражения. Спастись мы не успели. Сумрачные хлопья в одно мгновение облепили тела, будто убийственные бабочки из преисподней, и даже забились в рот, быстро обнулив прочность покрова и наши очки здоровья. Я воскрес самостоятельно а Шана оживила таншу. Полоска опыта значительно просела. Я вздохнул горестно и пнул сапогом кучку пепла, покрывшего пол толстым слоем. Система услужливо оповестила о новом получении урона, поскольку несколько пепельных сгустков попали мне на поножи и плечо. Я от греха подальше прекратил мстить бессловесной пепельной стихии. И подождал, пока восстановится здоровье, а также обновил по-новому снежный покров. Дальнейшие ловушки нам удалось преодолеть без потерь. Вскоре мы вышли к гигантской пещере или же залу, сложно сказать. Весь свод огромного помещения состоял из грубой необработанной скальной породы. А вот нижняя часть носила следы обработки разумными. Где-то виднелись фрески, древняя наскальная живопись и очередные иероглифы, прочитать которые мог лишь Абрак. Мы находились на возвышенности, примерно на середине уровня от пола до потолка, метрах в пятнадцати от поверхности. Дабы не спровоцировать врагов внизу, вперед пошли лишь мы с воспользовавшись своими навыками скрыто. Мы высунули головы из-за ограждения, По-видимому, гейм специально дали нам возможность осмотреться и подготовиться к тяжелой финальной битве. По обе стороны от входа вниз шли лестницы, только одна лежала в руинах. Пещера же была наполнена целым океаном черного пепла, застилавшего пол от края до края. С этим пеплом я только что познакомился очень близко. До сих пор во рту стоит прогорклый угольный привкус. Четыре невысокие колонны, расположенные по сторонам света, изрыгали из себя бесконечные потоки пепла. Хлопья падали на пол, соединялись в ручейки, а затем и в настоящую пепельную речку, после чего исчезали в дальней части пещеры. Да уж, сражаться с таким замечательным дополнением будет непросто. Странно, что подобное место расположено не в пепельном пределе на двадцать шестом этаже, но поди разбери логику разрабов. В центре зала находился монументальный колосс, примерно восьми метров в высоту. Королева пепельных троллей смиренно отдыхала на полу в окружении своих детенышей, маленьких, по ее меркам, троллей. Но они все равно вдвое превосходили людей по росту, с темно-серой грязной шкурой, угловатые, с тонкими длинными конечностями. Наверное, если приделать к королеве хвост и вытянуть голову на манер дыни, она бы походила на одного известного фантастического монстра. Я осмотрел пещеру еще раз внимательно, приглядевшись к бушующему пепельному хаосу. И хотя пресловутых лицехватов не наблюдалось, вряд ли сражение с боссом храма пройдет гладко.